Комментарии автора. Неизменная. Три года назад я начала публиковать контент по экономике. Началось все со статьи в еженедельнике «Инструкция для обычных инвесторов». Я написала ее просто потому, что это могло быть кому-то интересно. Сейчас жизнь слишком насыщенная, и мало у кого хватает времени на изучение экономики. Да и практическую пригодность этих знаний никто не сможет вам гарантировать. А в объеме эта наука с каждым годом только растет. Какая нудная и энергозатратная деятельность, не так ли? Наверное, от моего описания только меньше хочется ей заниматься. В принципе, я бы тоже на вашем месте предпочла Webtoon или какой-то другой легко осваиваемый формат контента. Webtoon — это комиксы, которые на регулярной основе публикуются в формате онлайн. Но в жизни не бывает так, что проблема исчезнет, если игнорировать. Люди обычно где-то внутри себя бубнят, но надо начать разбираться в экономике. И продолжают ничего не делать, оправдываясь тем, что это слишком сложно. Я хотела бы помочь таким людям, которые хотят понимать экономику, но не могут из-за отсутствия времени, например, на поиск и освоение информации. Для меня это словно помощь себе из прошлого, когда я еще просто работала в компании. Причина, по которой мне нравится эта работа, это возможность взаимодействовать с разными слушателями. Их поддержка и критика всегда подталкивают к развитию, созданию более качественного контента. Каждый раз, когда им наскучивал мой контент, я пыталась либо разработать новую серию проектов, либо же попробовать что-то новое, или даже создать какого-то персонажа. В результате моим читателям стало интересно изучать экономику, а я смогла вырасти как создатель контента. Это было в конце прошлого года. За ужином я общалась со своим знакомым, который был постарше меня. Что мне нужно сделать, чтобы люди захотели изучать экономику? Конечно, часто бывает такое, что они потом сожалеют о том, что отговаривались с сложностью науки, но... Мне бы хотелось, чтобы экономика для них стала чем-то простым, несложным, не вызывающим стресс. Мой знакомый более 20 лет проработал в кадровом отделе зарубежной компании и, как никто другой, понимал людей. А что, если ты сделаешь свой контент оздоровительным? Финансовое оздоровление. Ведь многие мучаются от суеты и обыденности. А если еще и чтение будет приносить им неприятные ощущения, то у тебя нет шансов увлечь их экономикой. Нужно как-то передать всю информацию в сокращенном виде — Использовать формат художественной книги, которая может вызвать у людей эмоции. У тебя ведь это хорошо получается — писать что-то, будто бы пребывая в теле главного героя. И правда, я ведь и заметки, и письма по экономическим темам писала от лица какого-то выдуманного персонажа. Именно. И это было очень интересно читать. А теперь попробуй провернуть то же самое, но уже в масштабах целой книги. На самом деле, я как-то думала о том, чтобы поделиться с подписчиками разговорами с моим ментором. Ментор — это та бабушка, которая какое-то время назад тебе рассказала про инвестиции? Да. После коронавируса наша жизнь была похожа на американские горки. Процентная ставка то взлетала, то падала, и цены на рынке недвижимости тоже постоянно колебались. Стало больше людей, которые в короткий срок сумели заработать крупную сумму, но было и много тех, кто занялся инвестициями слишком поздно и понёс крупные потери. Да и мошенников тоже хватало. Полный хаос. В таких условиях мне хотелось зацепиться за что-нибудь более реальное, четкое. И при мысли об этом у меня всплывает именно та богатая бабушка. Для неё было проще простого понять реальность. И вот я думаю, как можно интересно изложить мои с ней разговоры. «Интересно. четкость. Знаешь бренд Hermes? У них как-то был слоган «Everything change, but nothing change», что в переводе означает Все меняется, но ничего не меняется». Наверное, твоим читателям было бы полезно узнать об этой постоянной части. Так я начала писать о богатой бабушке. В этом деле меня очень поддерживали, поэтому я многое сделала, чтобы представить вам целую книгу. Не уверена, что еще способна написать что-то хорошее, но цель книги в том, чтобы людям было просто ее воспринять. И если этого получится достигнуть, мне будет достаточно. Расслабьтесь. Слушайте в свое удовольствие. И спасибо. Пак, джису.